Издательство «Эксмо». Ата Мёдик. Коты Туманного города. Пролог. «Мама! Мамочка! Я так больше не буду!» Ребёнок неистово вырывался из рук двух бритоголовых парней в чёрной форме без нашивок. Если у этой сцены и были случайные свидетели, то те предпочли спешно перейти на другую сторону улицы. «Мама! Нет!» Девочка зашлась криком Но после очередного удара потоком искр обмякла заходясь в тихих рыданиях. Красная опухшая личика скрылась за неровно обгоревшими волосами, а мужчины наконец-то смогли сосредоточиться на своей миссии. Дверцы дома захлопнулись, отрезая звуки с улицы, а незнакомцы исчезли во всполохах портала вместе с ребёнком на руках. Она смотрела и утирала слёзы. Слёзы радости. Это была самая странная комната в жизни девочки. Совершенно голые стены были покрыты густым ковром заклинаний против монстров. Вот только переходить на магическое зрение надо было уметь. Но Элеонора не умела. И потому она лишь грустно обвела взглядом место своего заключения. Двери не наблюдалось, а потолки и стены вызывали ещё больше подозрений. Может, мама простит и всё-таки вернётся? За стенами всё время были слышны шаги, однако никто не спешил зайти к норе Почти уверившись в своем одиночестве, девочка в очередной раз поскребла ногтями стены. Вновь безрезультатно. Прошло еще немного времени, прежде чем девочка произнесла. «Орни, выходи, уже можно!» В ответ странная тишина. «Орни?» И тут прямо под потолком ярко сверкнула рыжая молния. Крошечный зверек завис перед лицом девочки. «Нора! Нора! Все хорошо?» «Все точно хорошо? Ты в порядке?» И, облетев ее со всех сторон, существо успокоилось. «Хотя вроде все на месте. Значит, хорошо, да?» Девочка лишь грустно как-то по-взрослому вздохнула. «Не знаю. Когда я была крошечной, мама пугала меня сказками о бритоголовых. Темную-темную ночь...» но разделала большие глаза и растопырила пальцы рук. «Они приходят к непослушным детишкам и забирают их души!» «Скажи, моя душа на месте?» Хорь снова внимательно осмотрел хозяйку со всех сторон, понюхал обгорелые волосы, залез на плечи, пристально заглянул в глаза, а потом выдал. «Ты! Демон из подземного мира! Выходи из тела моей подруги! У-у-у!» И защекотал усами обожженные щечки, отчего девочка ойкнула и впервые за долгое время рассмеялась. «Ты что? Никакой я не демон! Это же я!» «Элеонора Бриар!» «Вот видишь, все будет хорошо!» И тут стены странно скрипнули и начали сдвигаться. «Я в этом не уверена», — задумчиво протянула Нора. «Обращаемся!» Но не успела она и сделать и шага в сторону Орни, как одна из стенок засветилась, превращаясь в дверь. Бритоголовые. Снова. Орни спряталась в капюшон, а девочка забилась в дальний угол комнаты. Хотелось к маме и спрятаться. Казалось, что сейчас светящаяся дверь снова откроется, и появится большой и сильный папа и спрячет Нору от всех бед. Но он, наверное, и сейчас на работе. А мама не придет. «Привет, маленькая искорка!» Один из мужчин присел на корточки Он разительно отличался от своих спутников, щеголяя гривы и длинных волос. По сравнению с ним Норины волосы казались еще более уродливыми и неухоженными. На миг даже стало стыдно. Мужчина улыбался, глядя на метание девочки. Острые зубы мелькнули и спрятались в густых рыжих усах, а Нора вздрогнула, чувствуя, как Орни исчезает из комнаты. «Молчишь?» Он протянул руку, отчего девочка снова сжалась в комок и заплакала. «Уйди! Уйди от меня!» Яркий луч света сорвался с ладоней малышки, ослепляя бритоголовых. Но дядька даже не сдвинулся с места. Лишь диковатая улыбка вновь затаилась в усах. Что ж, как скажет маленькая искорка. Мужчина кивнул оправившимся от удара охранником и щелкнул пальцами. Дверной проем начала заволакивать паутина. Девочка, что есть сил, побежала к выходу и уперлась руками в голые стены, обвешанные заклинаниями. Маленькая комнатка, казалось, стала совсем крошечной. Ни лучика света, ни кусочка зелени. Ничего, что могло бы послужить орудием побега. Ничего. И мама вновь предала. Но это же мама. Ей простительно. Орни, попробуем обратиться. Но ответом ей стала тишина. Нора всхлипнула. Было больно оставаться одной.